Глава 33. Развод нам оформили очень быстро. В знак Денис подошёл ко мне и негромко спросил, когда готовили нужные документы на подпись. Ян, ты расстроена? Я лишь усмехнулась. Хотелось ответить с иронией, но даже пошутить над самой собой я не могла. Невыносимо холодное, отстранённое от окружающих чувство заняло господствующее положение в душе. Я хотел попросить, чтобы ты не меняла фамилию сына. Пожалуйста. Удивленно приподняла брови. Денис, я не собиралась. Зачем мне это? Ведь... Он оборвал мою речь. Яна, ты выйдешь еще замуж. Ты молодая, красивая девушка. Но после замужества, возможно, захочешь сменить и Даню фамилию. Поэтому прошу, не делай этого. Я знаю, что я не биологический отец, но я люблю его. И хочу, чтобы он носил мою фамилию. Я обещаю, твёрдо ответила ему. Мы с сыном переехали в просторную квартиру в одном из элитных домов в центре города. Денис предлагал купить особняк, равнозначный тому, в котором мы проживали вместе, нанять прислугу и хотел взять на себя все расходы на содержание. Но я отказалась. Я желала уединения. без лишних глаз в доме и разговоров я наняла лишь домработницу, которая находилась у нас весь день, готовила, убирала и стирала. Но как только я переступала порог, она исчезала, мило попрощавшись. Даниил отнёсся к разводу сначала очень эмоционально. Он расплакался, а я еле утешила ребёнка, объяснив, что папа никуда не уезжает и не бросает нас. Мама, но он не будет жить с нами? "Почему слёзы?" шептал сын. "Нет, но ты в любое время можешь поехать к нему в гости и остаться настолько, насколько захочешь". Вытирая солёные ручейки, улыбалась я. "Папа любит тебя, и если тебе потребуется его помощь, он всегда готов прийти в любое время дня и ночи. Поверь мне". Пару дней было тяжело. "Сынка прижничал: "Не хотел идти в садик". не хотел оставаться с няней и вообще чуть ли не объявил голодовку. Пришлось звать на помощь бывшего мужа. Денис приехал сразу же, и после разговора, который был у них наедине, Даня начал вновь слушаться и успокоился. Через некоторое время покой поселился и в моей душе. Светка, моя подруга, недавно вышла замуж и настойчиво предлагала мне на свадьбе с кем-нибудь познакомиться. Ой, Ян, что расстраиваться? Костров был кабелём, и мы останемся. Отмахивалась она, глотая шампанское словно воду. Да дело не в этом, пыталась оправдаться я, но моей подруге было плевать. У неё две главные причины для развода: деньги или измены. Даже можно сказать, что первое было для неё и смыслом жизни. Я улыбалась и смотрела на её мужа. Света, конечно, не промахнулась. плотного телосложения мужчина с средних лет, со вторым подбородком и начинающейся одышкой. Но главное не это. Он владелец одного из крупных банков. Это для Светки весомый аргумент. Их товарно-денежные отношения до приторности понятны и просты. Ему — красивую жену. Ей — офшорные счета в зарубежных банках. «Яна, ты красотка! Найдешь себе еще ого-го!» И Светка согнула руку в локте, сжимая кулак. Хотела цинично подметить, что «Ого-го!» я потеряла из-за неприятной открывшейся тайны. Но, думаю, подруга и этого бы не оценила. Какая может быть любовь, если миром правят купюры в кармане? И тот, у кого их больше и номиналом крупнее, тот и будет иметь весомое значение в Светкиной иерархии людей. Так проходит месяц после развода с Костровым. И вроде жизнь текла спокойно и без происшествий, как в мой офис неожиданно нагрянуло прошлое.